Глава девятнадцатая. Светлана. Ситуация кажется абсурдной и глупой. Мать похищает собственного ребенка из школы. И я бы даже удивилась, расскажи мне кто-нибудь об этом. Но не сейчас. Парень, который, скорее всего, и является сожителем Ларисы, тащит испуганного и притихшего Артема к машине. Малыш смотрит исключительно на меня глазами, полными слез. И я могу, например, закричать, позвать на помощь. Вот только правда может оказаться не на моей стороне. Я же никто, и звать меня никак. А тут мать, родная кровь и плоть, может так всё переврать, что до истины не докопаешься. Да даже суди по заявлению, я пустое место, которому нет веры. Иду следом за Артёмкой, понимаю, что если буду рядом с ним, то малыш легче перенесёт такое потрясение. «Надеюсь на это». Меня грубо пихают в плечо у машины небольших габаритов, но я молчу, не высказываюсь, не отвечаю, не провоцирую. Сейчас буду наблюдать и следить, но в обиду ни себя, ни Тёму не дам. Парень резко выруливает на дорогу, когда за нами закрываются двери, и сосредоточенно следит за другими машинами. Лариса вольготно развалилась на сидении рядом и улыбается так, словно выиграла приз». Я же осторожно снимаю с плеч ребёнка портфель и усаживаю к себе на колени. Пусть будет неудобно, зато мы как сиамские близнецы прижались друг к другу, и ничто нас не разлучит. Телефоны мне сдайте, поворачивается Лариса и недовольно поджимает губы. Быстро. Без лишних слов достаю свой телефон из кармана и Артёмкин из рюкзака. Женщина кидает их на панель и с хищной улыбкой достаёт свой аппарат. А теперь можно и поговорить. Она что-то пишет, и ответ приходит быстро. О, как быстро ответил, толкает локтем водителя и показывает экран. А я мельком замечаю, что Лариса просит денег за мою и Артёмкину свободу. В горле от понимания продажности женщины становится сухо. У меня не находится слов, чтобы описать поступок, который она совершает. похитила ребёнка и продаёт её своему же бывшему мужу. Господи, что делают деньги с людьми, точнее, их отсутствие. Что не хватало этой женщине? Неужели Денис был настолько плохим, раз смогла так быстро променять его на а на что? Вот на это женоподобное недоразумение, которое чуть старше меня, да у него на лице написано, что он трус. Вон пот на лбу выступил, пальцы побелели. Из-за сильного сжатия руля, да и бледный он, словно мелом испачкали. Парень больше походит на девушку. Глаза огромные, обрамленные пушистыми ресницами, губы слишком полные, прическа модная. Да и одет он, словно зеленый подросток. Именно этого желала Лариса? Держать на привязи того, кто будет делать все, что она хочет? Сама же, кроме того, как рассматриваю парня, слежу за дорогой. Нас увозят из города, но недалеко, на какие-то полузаброшенные дачи, где из целых домов лишь несколько строений, остальные разрушены или разграблены. Машина едет вглубь и останавливается у небольшого одноэтажного домика, больше похожего на сарай. "Выходите и без глупостей", рявкает на нас Лариса. В её вменяемость я уже давно сомневаюсь. А вот парень как-то нервно ведёт плечами. и постоянно оборачивается. Нас ведут к домику. Быстрым движением открывают замок на двери. Артём, пойдём к маме, тянет руки женщина, а я сильнее прижимаю хнычущего ребёнка к себе. Да что ж такое? Лариса пытается оторвать от меня своего сына, вот только ни я, ни Артём расставаться не желаем. Что ты стоишь? кричит на Павлушу. Уведи её в чулан. Нас отцепляют друг от друга, палец за пальцем, раскрывая ладони. Лариса, не трогай Артема. Ору на нее, брыкаюсь, рвусь к ребенку, а она выставляет малыша перед собой, как щит. Еще шаг, и я его ударю, больно ударю, не шучу, пошла в кладовку. Я пошла, вытирая ладонями слезы, постоянно оборачиваясь, пока дверь за мной в маленькое и грязное помещение не закрылась. Здесь почти ничего нет, только веревка и одна старая лопнувшая пластиковая лейка. Даже окно, что находится под потолком, заколочено. Припадаю щекой к двери и слушаю, как всхлипывает Артем, как Лариса пытается уговорить его поесть. Кажется, предлагает конфеты и бутерброд. Но мой мальчик слишком напуган, чтобы брать из ее рук еду. В узкую щель видно, как забился в угол и поджал ноги. Как трясутся маленькие плечи, и у меня всё сжимается внутри. Что она там притихла? Проверь. Опять рычит Лариса, и уже не просит, а настаивает взять у неё конфету. Когда дверь открывается, то буквально затаскиваю Павла внутрь и валю на пол. Он тяжёлый и заваливается на спину мешком. Тут ты я ударяю его несколько раз лейкой, неважно, куда попадаю, главное, чтобы было больно. А в идеале Пусть отключится, как в фильмах, просто бывает. Раз ударил по голове, и жертва лежит без сознания. В жизни всё намного сложнее. Или я не туда бью. Но адреналин в крови не позволяет остановиться ни на минуту. Идиот, шиплю на парня, который так и лежит, не сопротивляясь. Тебя же первого загребут. Сидеть хочешь из-за неё? Он слабо прикрывается, порываясь встать, но сажусь сверху и прикладываю его несколько раз затылком об пол. Наверно, Лариса нас слышит и думает, что сейчас у меня тут в бараний рог скручивают. Только ничего подобного. Я силу свою почувствовала. Если бы только знала, что этот похититель такой вялый, давно бы отпор дала. Ты понимаешь, что ей ничего не будет. Давлю на парня. Тебе двойной срок влепят, в колонию отправят. А с такими там не ссюсюкаются. У него широко распахиваются глаза, словно только что сделал для себя открытие мирового масштаба. Я не хочу, плеет словно овца. Тогда помоги, замолвлю за тебя словечко. Им очень легко манипулировать. Он делает всё, что говорят. Видимо, этого Ларисе и надо было. Некое подобие мужчины, который вполне сносно может выполнять свою функцию, при этом не скажет и слова против. Удобно, что ещё сказать. Красивая обёртка, с которой комфортно ходишь, показывая всем. Выходишь, отвлекаешь Ларису, а я сына заберу. А если она укроешь ребёнка, будешь героем. Пред, никаким героем он не будет, но только об этом, по всей видимости, догадываюсь только я. Он мне верит, всё принимает за ценную монету. Неловко поднимается на ноги и выходит из каморки. Что с тобой? Слышу удивление в голове женщины и выхожу следом, чтобы она его своим авторитетом не подавила. Мне нужно немного времени, чтобы наброситься на женщину. Она в растерянности и не сразу даёт отпор. Конечно, силы в ней больше, так же как и дуре. Но у меня ведь за спиной ребёнок. Мне есть за что бороться. Выводи на улицу Аруна Павла, и он неловко открывает дверь и вытаскивает орущего Артёма. Ах ты! Вижит Лариса, вот только ничего у неё не выходит. Я не поддаюсь, терплю боль от вырванных волос, не обращая внимания на кровь, которая сочится из ран от её острых ногтей. Плевать. Мне нужно её остановить. Главное в порыве не прибить случайно, но устаю достаточно быстро. И Лариса это чувствует. Валит меня на пол, хватает руками за шею, крепко сжимает. Он мой, слышишь? Только мой, и Денис, и Артем. Нагуляюсь и вернусь домой. Она бешеная. Глаза горят каким-то диким блеском. На губах гуляет злорадная улыбка помешанного человека. Горло сжимается все сильнее, и поток кислорода с каждой секундой прерывается. Я не знаю, чем бы все это закончилось, но нас очень резко отрывают друг от друга. Мужчины в черных масках выворачивают руки за спину сначала с женщиня, Потом мне его выводят на улицу. Но ну", восит на духом. И кто из них училка? Сейчас старшему позвоним, он скажет. Позвоним, поправляю автоматически, даже не задумываясь. А вот и училка. Гогочат мужики и осторожно освобождают из захвата. А мне плохо, просто ужасно болит всё, особенно горло горит адским огнём. Мальчик Здесь был мальчик, хриплю. В машине, осторожно подталкиваю в сторону огромного чёрного внедорожника. И как только вижу высунувшуюся мордочку мальчика, бегу к нему. Артём, сынок, кричать не могу, шиплю. Мама. Он выпрыгивает очень быстро и бежит навстречу. Крепко обнимаю его. глажу по голове, целую нескончаемо долго, вытираю с слёзы на щеках и постоянно говорю одно и то же слово: сынок,